Глава четвертая. В которой Петр Дмитрич вспоминает, как дело начало распутываться. Иногда клубок, который представляет собой преступление, поддается с большим трудом. Приходится тщательно собирать улики играть в кошки-мышки на допросах, проверять версии, которые оказываются ложными. В этот раз все вышло иначе. Хотя сказать, будто разгадка упала прямо в руки Инсарву, словно с яблони, тоже нельзя. Просто события развивались как-то сами по себе. Следователю оставалось за ними поспевать, да сохранить голову на плечах. Проверка схожих происшествий шла, но очень медленно. Больно много стало преступлений в городе. Осмотр места происшествия и опрос свидетелей не дали практически ничего. Толком описать налетчиков никто не смог. Существенных улик они не оставили. Ну, несколько отчетливых следов обуви. Гильзы внутри салона. Человек, который стрелял в потолок и убил посетителя, пользовался маузером, причем необычной модификацией. Патрон не 762 на 25 а 9 на 25 мм. Как объяснили Инсарову коллеги, экспортный вариант. Австрийцы отправляли такие в Южную Америку, азиатские страны, а также в Африку. Улика, конечно, но никак не тянущая на самостоятельную зацепку. Со времени начала войны в Петербурге появилась масса совершенно разнообразного оружия. И официально, и в качестве трофеев, и нелегальными путями. Ну, мало ли. Однако стало ясно, в полицейских стрелял на улице другой налетчик. Его гильз на мостовой не нашли. А раз уж после чудесного оживления бандит не удосужился собрать с нее собственные мозги, уликами также едва ли озаботился. «Надо полагать, стреляли из револьвера? Можно это определить по пулям?» О, «Хлопотное дело, Петр Дмитриевич! Деформировались, частичная фрагментация. Попробуем, конечно!» Интонации эксперта как-то не внушали Инсарову особой надежды. Невинно убиенного опознать так и не удалось. От лица почти ничего не осталось, на теле особых примет не было, отпечатки пальцев не значились в картотеке, и его, похоже, никто из близких не искал, по крайней мере, пока соответствующего заявления о пропаже не поступило. Иногородний? Или даже иностранец? Одет убитый был очень хорошо, но такой костюм из импортной шерсти вполне могли сшить и в Петербурге, или в Москве, или в Одессе, хотя какая разница, ясно, что жертва случайная, расследованию ничем не поможет, увы, не до того. Нужна была хоть какая-то зацепка, но за несколько дней не появилось ничего. Между тем преступление широко обсуждалось в прессе, налетом Никого не удивишь, но гибель сразу нескольких городовых в центре города – иное дело. Жертв в итоге оказалось четыре. Тяжело раненый полицейский тем же вечером скончался в Мариинской больнице. Начальство, разумеется, требовало результатов. Петр дмитрич из-за этого давления даже немного позабыл о мистической составляющей дела. Тем более, что не имелось никаких идей, как к ней подобраться. Небольшой прорыв в деле случился совершенно неожиданно, причем связан оказался как раз с самой загадочной его частью. Началось все, как это часто бывает, со стука в дверь рабочего кабинета. петро Дмитрич. Дмитриевич!» Какой-то говор вошедшего явно был не Петроградским. «Войдите, войдите!» Посетитель одет был в штатское, но полицейского в нем Инцаров узнал мгновенно. Видимо, тоже из сыскарей, но не из департамента. Пошедший оказался человеком молодым, весьма статным, красивым на лицо, черноволосый, кудрявый, с какими-то южными чертами. Епифанцев Владимир Валерьевич. Он вытянулся по струнке. «Следователь снова отделения...» Название отделения Инсаров тут же выбросило из головы, совсем не близко к месту расследуемого им преступления. Однако уже через мгновение он слушал Епифанцева очень, очень внимательно. — Прослышал я, Петра Дмитриевич, про эту детальку, что якобы злодей-то у ювелирного салона вдруг ожил, хотя лежал будто мертвый. Известно, что вы такими завсегдатами интересуетесь. Как бы не взяли на контроль дела, я бы слухом мог значение не придать. Вот скажите, правда были такие показания? инсаров немедленно предложил Епифанцеву присесть. — Правда, Владимир Валерьевич? Почему же именно эта деталь вас заинтересовала? Полагаю, не из любопытства? А никак нет. Я сразу вот что подумал. Ограбление такое не первое. На нашей земле уже несколько случилось похожих. В одной детали. Все со стрельбой, с жертвами. Вы могли вовсе не слыхать, сколько всего творится в городе. И что же это за деталь? А Тут надо подробно объяснить. Вы сразу не отпахивайтесь. «Две мысли, скажем так, имею. Коротко расскажу для начала. Нужно будет подробнее, потом... Первая вот такая. Преступников в наших случаях тоже шестеро было. Да к тому же одно они говорят. Какие-то больно бесстрашные. И не в том смысле, что дерзкие по почерку. Отметились уже перестрелками и на пули лезут, будто жить надоело». «Так-так, вы правы. Подробности позже». Это была первая мысль, а какова вторая? — А вот без второй я бы к вам не пошел. Она на первый взгляд ерундовая, но едва услыхал про историю о ожившим, как громом меня ударило. прямо картина нарисовалась. Суть в чем? — Да вы не спешите так, успокойтесь, воды вот попейте. Епифанцев действительно очень уж разволновался, даже покраснел. Несколько больших глотков помогли ему немного успокоиться. — Я с осведомителями плотно работаю. На земле своей с людьми язык общий находить получается. Ну, со всякими. Где-то с месяц назад нашептал мне один из доходного дома. Поселился у них мутный тип. По-видимому, воевавший. И, шеважно, пьющий. И вот... Он осведомителю моему за пузырем начал заливать. Якобы банда в городе появилась новая приезжая. Вроде бы люди как люди, они совсем пули их не берут. Выяснилось, это случайно, когда те бандиты с какими-то Василия Островскими повздорили. Вроде как застрелили одного из них, а хоть бы хны, встал, отряхнулся и напустил на всех страху. Я, конечно... «Тогда-то к рассказу не прислушался, мало ли, какие байки рассказывают, а вот теперь...» Такого Инсаров, конечно же, не ожидал. Предполагал по опыту, что зацепка может приплыть в руки сама собой, но чтобы именно такая... Не то удача, не то... Ой, лучше не думать о подобных вещах. «Совпадения случаются, конечно, даже такие...» Но куда чаще, как Инсаров давным-давно убедился, случайности бывают совершенно не случайными. Полицейский осведомитель слышит рассказ, который так чудесно совпадает с недавним происшествием. И когда? Месяц назад. Интересная вырисовывается история «Банда бессмертных» это такая Получается, странные налетчики могли уже давно действовать в городе, но в общем хаосе никто не обратил на их преступление особого внимания, не связал между собой. Сыскные отделения взаимодействуют хуже, чем хотелось бы. Не поднимись дело прямо в департамент из-за гибели разом нескольких полицейских, да не возьмись за него сам Инсаров, как знать, могла бы потеряться зацепка. Повезло. Хоть и горькое это везение ценою четырех жизней. — В общем, Петро Дмитриевич, я как думаю, нужно мне с осведомителем этим теперь серьезно поговорить? Я бы сразу и поговорил, но хотел сначала с вами убедиться, что оно того стоит. агентура это дело тонкое. Лишний раз лучше не соваться от греха. — Это правильное решение. В отделении, как я понимаю, осведомителя вызывать нельзя. «Ну, побойтесь Бога!» «Понимаю, понимаю. И уж тем более в департамент». Лет пятнадцать назад Инсаров даже не задумался бы. Тотчас котелок на голову, револьвер в карман, трость в руку и выяснять обстоятельства. Теперь, конечно же, самому бросаться в омут казалось мальчишеством. Будь это обычная зацепка по делу, поручил бы все Епифанцеву, глазом не моргнув. Но тут-то отчетливо потянуло именно мистической загадкой расследования. А значит... Вообще-то, молодой следователь ненадолго задумался и вдруг заговорил. «Если вам, слушок, этот интересен, можно обойтись и без осведомителя. Он ведь данные своего собеседника мне сообщил, все записано. Можно и сразу к нему, только, конечно, осторожно». Не весь как он с бандой связан, а блавой можно сразу всех спугнуть, да и простым задержанием. И это, разумеется, согласился Инсаров. Опять потребовалось энергично тереть виски, чтобы ускорить ход мысли. Что ж, тряхнуть стариной, самому пойти все выяснять, хотя и рискованное то дело, ну а кому еще доверишь? Шла бы речь об обычных налетчиках без проблем, но никто, кроме Инсарова, в странной тонкости дела должным образом не вникает. Упустят оболтусы. Все самое главное. Ох, Петр Дмитрич, куда ж тебя несет? Покой не по карману, что ли? Ладно, что уж тут думать. Самому что проще, что надежнее, а к риску давно не привыкать. Да и Епифанцев, пусть Инсаров едва успел с ним познакомиться, производил впечатление хорошее. А потом, сколько можно жить сплошной кабинетной работой? Не настолько еще Инсаров старых, если подумать. Порох пороховницы имеется. Насколько сухой, это как раз и можно проверить. Решение, естественно, отдавало безрассудству, совершенно несоответствующим должности Петра Дмитриевича. Но он его принял и после о том нисколько не пожалел.